Глава с е м н а д ц а т а Рантар. Сегодня на территории преподавательского городка выпал снег. Удивительное и странное событие. Ведь мир, в котором жили маги, создан искусственно, как и погода в нем. Рантар отстраненно отметил этот факт, продолжая путь. Под ногами весело скрипел снег, искрился в лучах солнца, а вот на душе у декана боевиков было не так радужно. Он испытывал непривычное тягостное чувство. В попытках его опознать, Рантар пришел к мысли, что это обида. И причина ее крылась не в самом поступке Ишедана. Этот Асти понять как раз мог, слишком давно и хорошо знал друга, чтобы уж слишком удивиться. Горечь в груди возникла из-за другого. Он не рассказал Асти. «Господин ждет вас». Голем у ворот предместья Лао прервал размышления. Кивнув кукле, хотя той этого и не требовалось, боевой маг проследовал за ней. Шифу нашелся во внутреннем дворе, отрабатывающий удары и связки. В руках он держал посох. Ишидан не любил брать в руки оружие, а тут... Однажды на вопрос Асти, почему Степняк не пользуется мечом, как остальные маги Карфаена, Лао сказал, что нужно помнить свои корни. Казалось бы, ответ лежал на поверхности, но Ронтар уловил, что он гораздо глубже, чем выглядел на первый взгляд. Позднее, порывшись в книгах, он узнал, что в стране ветров владеть мечом дозволялось только представителям высшего сословия. Остальные могли брать в руки лишь деревянные посохи. Тогда Ишидан поделился тем, что на его родине всегда скрывали, своим происхождением. Рот Лао поднялся из самых низов, и должен был прятать свидетельство своего неблагородного прошлого, чтобы стоять вровень с древними аристократическими семьями. Но Ишидан Лао всегда был немного странным. Глядя на быстро перемещающегося по двору Ишидана, басового в одной нательной рубашке и легких белых штанах, Рантар отметил, что даже в бою степняк сохраняет присущий ему стиль «изящен и смертоносен». Правда, сейчас он мало походил на себя, и увидеть шифу кто другой не узнал бы в нем ректора университета. В последний раз крутанув посох, Лао встретился взглядом с Асти. — Поговорим, — холодно произнес боевик, но вышло неубедительно. По какой-то причине злиться не получалось. И Шедан не ответил. — Молчишь? — Если ошибся дорогой, то можно вернуться. «Если ошибся словом, ничего нельзя сделать», — немного напряженно произнес Лао. Это, казалось бы, простое выражение вывело Ронтаро из себя. Рывок и он около Ишедана. Замах и хитрый лис летит на землю. «Тебе легче», — спросил Лао. Он лежал на спине и смотрел в небо. Бровь степняка была рассечена, на снег упало несколько капель крови. «Знаешь, я шел сюда с четким намерением поговорить. А теперь мне даже и этого не хочется». Устало поделился Асти, опускаясь рядом на снег. «А я уже не знаю, чего хочу». Тихо признался и ш и д а н «Ты заигрался?» «Конечно, твоя работа не самое лучшее место — держать в узде стольких магов, которыми овладел Дар. Но и ты сам попался в эту ловушку. Страшно представить, какое качество во мне пробудится настолько гротескно, что я стану одержим. «Тебе проще. Боевые маги долго не живут. Утешил Лао и вытер кровь. А из-за кого? Недавно меня чуть не убил Зу. л Ты в курсе, что он безум не тебя? Он взял себе твою куклу. Зачем мне черепки?» Не сводя в з г л я д а с голубого купола над ними, поинтересовался Ишидан. Среди суеты человеческое сердце часто теряет свою непосредственность. Отрешись от мысли, обрети покой, и ты будешь плыть вместе с облаками в небе, очищаться от пыли под струями дождя, радоваться, слушая пение птиц, и прозревать свое естество, созерцая опавшие листья. «Все с тобой ясно», — вздохнул Ронтар. «Сам расскажешь или наводящие вопросы задавать?» Лепорт доложил о моих обширных связях. Отрешенно поинтересовался Лау. «Ты про культистов или конкретно Токару Аллы?» «Надо сказать погодникам, чтобы устроили метель. Люблю управляемый хаос. Шедар тоже любит снег». Ишидан будто находился где-то далеко. «Никогда не думал, что меня коснется этот недуг». «Ты о безумии?» «Любовь. Но я, как наивный юнец, впервые познавший страсть, все испортил. Она ушла. Ушла, не приняв мое видение жизни». Рантар засомневался, отрезв ли его друг. Однако тренировка с боевым посохом точно бы показала обратное. «Речь о шести женах и месте женщины в доме?» «Да, она посмеялась. Я задел ее гордость, гордость вольной ведьмы. А она задела мою. И я решил, что покорю ветер и обуздаю бурю. Сначала перебрался в Карфаенскую империю. Старшие ведьмы часто посещают ее». После занял достойное положение и задумался, как поймать птицу. «Вот тут-то допустил ошибку», — заметил Ронтар. «У нас есть уйма мастеров, занимающихся похищением кого и чего угодно». «Такой способ хорош для юных и глупых особ», — уязвлённо ответил Лао. «Женщина, подобная Шидар, должна прийти сама». Зная, что в круге у нее особое положение, я стал выбирать. В Карфаэне наплодилось слишком много культов. В стране ветров их давно выжгли с корнем. И ты выбрал. Рандар просто констатировал факт. Даже на обвинение в голосе сил не осталось. Зогорд — властитель желаний. Не опаснее остальных, но и не самый слабый. зная, что нужно сущности действовать проще. Как и многие, он желал воплощения, и я, отыскав нужные артефакты, подарил их разным коллекционерам. Естественно, сделал это через третьих лиц, оставив себе только сердце о х о р ы Последователи Зогорда до поры не знали, что есть возможность воплотить повелителя. Но для этого им был необходим вождь, Сильный и умелый маг, который бы страстно чего-то желал. Этим магом и стала т а к а р а мечтающая продлить себя в потомках. Слух там, слух здесь, и вот она уже приносит жертвы. Лао потянулся, а после продолжил. Оставалось только ждать, когда Алая окончательно сойдет с ума и круг примет меры. Ишидан замолчал и о чем-то задумался. «Пойдем в дом», — поднимаясь с земли, предложил он. «Давно пора», — буркнул Рантар, который порядком про друг, но откровением е ш а т ь не собирался. «Ты недавно ходил в холодный дворец», — вдруг произнес Ишидан. «Зу, ты все время задаешься вопросом, зачем он мне. Именно благодаря его выходкам я и придумал, как поймать ш у д а р Создатель этого артефакта был мастером пространства. Он сотворил множество ловушек. — Ты держишь Керфуса из благодарности? — опешил Ронтар. — Конечно, нет, — усмехнулся л а у Керфус хоть и своеобразен, но полезен. Куклы торопливо раздвигали двери перед хозяином и его гостем. Остановились они в гостиной, где уже был подан чай. Ишедан весьма свободно сел на подушке. Не было сегодня в нем той нарочитой приверженности традициям. Плюнув на все, Асти скинул меховой плащ и тоже сел, поджав под себя ноги. Взгляд его зацепился за портрет женщины, висевшей на противоположной стене от стола. Женщина, которая порядком уже достала, как и ее влюбленный рыцарь. Что дальше? Дальше все просто. «Ночной охотнице предсказуемо поручили устранить Алую. Когда произошла битва между ведьмами, я был там и помог Такаре». «Она так запросто согласилась?» — удивился Рантар. «Ведь сестрам из круга не свойственно верить на слово». «Алая доверилась тебе?» «Такара решила, что я мщу ш и д а р за то, что та меня бросила». «Самолюбие мужчины — самая его уязвимая часть», — явно повторил слова Аллы и Шедан. Шедар не смогла исполнить приговор с первого раза и приняла подарок выжившей. «Скажи мне вот что, почему ты решил, что она придет в твой университет? В стране полно учебных магических заведений, да и дураков с даром не меньше». Заметил Ронтар и отхлебнул чая. То, что из книги она могла вырваться только за счет кого-то другого, ты уже понял. Ей нужен был человек с даром, а лучше не обученный. Таких полно в тех самых заведениях, которые ты упомянул. Здесь я рассудил так. В штучке самая большая библиотека магических книг. Отвольных земель — это ближайший университет. И, наконец, алтарь ушедшего бога. Забыл еще упомянуть девчонку с проклятием на шее. Ты в курсе, что Шедар грозится убить и ее, и всю столицу? Кто тебе сказал? Еще один влюбленный дурак. Рантар припомнил посещение своего кабинета отпрыском семейства охотников на ведьм. Адептка Хмарь стала запасным вариантом. На ней чары за авторством Шедара, значит, хозяйка их чувствует. Лао подлил себе чая. «Она не сделает того, чем пугают этих детей». «Уверен?» «Скорее, т а к а р а явится в университет и устроит черный мор просто потому, что так пожелает ее новый господин», — ответил Лао. В комнате повисла тишина. О чем думал и ш и д а н Рантар не представлял, а вот сам он решал, как поступить. То, что необходимо удвоить слишком за хмарь, очевидно. Возможно, стоит убить девчонку и прикопать в одном из закрытых могильников. Про алтарь твоя ведьма знать не могла, да и ее появление в университете слишком призрачно. Я позаботился обо всем пути и следования с моего цветка. Нашлись одаренные, которые за определенную плату прогулялись бы по э л т а р с к о м у тракту. В нужный момент она узнала бы и про алтарь. Мне нужна была ч е р е д а событий, никак не связанных со мной. «Смотрю, ты в с ё учил». «Не в с ё поморщился Лау. Встреча с Докастой стала тем фактором, который сломал всю игру, не говоря уже о т в о ё м вмешательстве и метке Зогорда на ней. «Я рассчитывал сдать культистов тебе», Но после того, как твой мотылёк получил печать жертвы, пришлось внести в план изменения. Выставить сердце о х о р о на всеобщее обозрение и... «Предать моё доверие», — глухо произнёс Рантарт, — то, собственно, зачем и пришёл сюда. «Твоего доверия я не предавал. Ты в итоге останешься победителем. Схватишь культистов, получишь похвалу императора». «И до касту. Ты просто обижен, что тобой играли в тёмную. Ты хоть понимаешь, что мне придётся отчитываться? И отчитаешься, в чём проблема?» — удивился Ишидан. «Что я напишу в отчёте? Большая интрига Лао?» — ревкнул Асти и стукнул кулаком по столику. Звякнули чашки. «Успокойся, что-нибудь придумаем». «О моем участии ведь знает только л и п о р т так?» «Не вздумай», — предостерег Рантар. «Только он сам имел право прибить кошачьи уши над камином». «Лучше скажи, что с принцессой». «Ильсу?» — уточнил Ишидан. «С неба должен идти дождь, девушка должна выйти замуж». «Не смеши. Ведьма никогда не согласится делить тебя». «Я знаю», — мечтательно улыбнулся Лао. «Разве ты не слышал? Ильсу собирается сбежать». «И ты позволишь?» «Конечно. Я не могу сказать «нет» императору и не могу сбежать сам. Зато она способна разорвать связи. Надо просто подождать». «Она передала ведьме книгу», — напомнил Рантар. «Да, Ильсу предсказуемо. р а с ч и т а т ь ее мысли и поступки было проще всего. Копию того трактата она получила от меня в подарок. В тот момент ей было приятно. Для женщин страны ветров иметь возможность прикоснуться к магии все равно, что сорвать запретный плод. А все, что она сказала, Шидар, это ложь? Нет. Мне нужен был кто-то... Кто в о славит героя в глазах любимой? подсказал Асти. «Оценил ход, да?» «Знаешь, что я тебе скажу, друг? Ни одна женщина не стоит того, чтобы устраивать конец света. Уверен ли ты в своих словах? Если все так, то не проще ли просто убить Докасту и лишить Зогорда возможности воплотиться на этом плане?» «Не смей», — процедил р а н т а р Взгляд Лао стал красноречивее любых слов. В комнате снова надолго воцарилась тишина. Рантар думал о том, что Ишидан оказался безумцем похлеще з л а Его дар сыграл с ним злую шутку. Создавая кукол, он так вжился в роль, что теперь не мог управлять из тени событиями и людьми. И чем запутаннее интрига, тем больше удовольствия он получает. А еще чисто по-мужски он понимал друга. «Что делать-то будем?» Задал насущный вопрос Асти. «Пора уже заканчивать твою игру и просто жить». «Пора». «Ну и...» «Слушай», — раздраженно заметил Ишидан, «планы не растут, как бамбук. Здесь нужен расчет всех ходов и постоянная корректировка». «Тогда сыграем, по-моему». «Боевые маги тоже умеют веселиться». «Поясни». Соберем всех на одной сцене и устроим неожиданный финал. Одним ударом. Мартинити. Успокойся, пожалуйста. Рантар слегка поморщился. Очевидно, моя экспрессивная речь в защиту подруги его не только не убедила, но и вызвала раздражение. Могу понять твое желание видеть только хорошие стороны в людях, но факты, милые, говорят об обратном, и я вынужден придерживаться именно фактов. с нажимом произнес он. «Ну, это чудовищная ошибка, нелепица какая-то. Зачем Вихель убивать профессора Зигисоля?» Я невольно передернула плечами. «Еще и таким варварским способом. Рантара, она просто запутавшаяся девчонка, такая же, как я. Да, у Вихель непростая судьба, но такое...» «Это слишком. Разве я могла бы убить... так...» Какую с и л е щ у нужно иметь для подобного? Ты другая. Неожиданно рявкнул Рантар, отчего я вздрогнула. Не сравнивай себя с ведьмами из вольных земель. Тебя растили, как любимый нежный цветочек, ее с раннего возраста удобряли ядом и ненавистью ко всем живым существам. Я схватилась за голову и отчаянно простонала. Выше дар будто сговорились. Не думал, что произнесу это когда-либо, но в данном случае я разделяю взгляды ш и д а р ш о р о х и полностью поддерживаю. А учитывая то, что этой ведьме лучше всех известны нравы и порядки круга, советую и тебе прислушаться к ее мнению. Жаль тебя огорчать, но если она не верит в чистое сердечко той, которую сама же спасла от гибели, это говорит о многом Марте. «Да пусть Вихель хоть трижды предательница-интриганка, она не убийца!» «Я обязательно выясню. Пока же известно лишь то, что покойный». Ронтар явно пропустил какое-то слово. Сжимал в кулаке шейный платок, принадлежащий адептке Хмарь. Мои мысли вернулись к страшным событиям утра, когда стало известно, что профессора Зигисоля нашли мертвым в лаборатории на кафедре ядов и снадобей. Я ушам своим не поверила, но, разумеется, подобными вещами шутить никто бы не стал. Когда же к нам в комнату заявилась охрана университета и заковала ничего не понимающие вехель в магические кандалы, стало совсем жутко. Мою рыжую язвительную подругу подозревали в зверском убийстве. Профессора буквально исполосовали, на нем живого места не оставалось». то есть его не просто лишили жизни, а именно изуродовали тело. Но и кто может поверить, что это сделала Вехель? Это какой изощренный план нужно было составить, чтобы воплотить подобное в реальность и остаться якобы неудел? Столько труда, чтобы глупо оставить на месте преступления свой платок? Какой бред! Однако платок было, как сказал Асти, это факт. д о с т а т о ч н о я для взятия вехель под стражу». «Она всю ночь находилась со мной в комнате», — привела я, как показалось, убедительный аргумент в защиту. Рантара он не впечатлил, подавшись чуть вперед из-за стола, он пытливо сощурился. «Уверена. Можешь, положа руку на сердце, утверждать, что всю ночь не сомкнула глаз и хмарь оставалась в поле твоего зрения?» Пришлось отвести взгляд. «Вот и я о том же», — удовлетворенно кивнул Рантар. «С моими кошмарами, к о е стали похожи на слепые пятна, утверждать что-либо я никак не могла. Я и из-за себя-то не была уверена». Очередная мысль больно кольнула сердце, меня б р о с и л о в холодный пот. «Рантар», — выдохнула едва слышно. «Я... я всегда недолюбливала профессора, особенно после того зелья». «Ну, ты помнишь? И мои сны? Вдруг...» Он вскочил на ноги так быстро, что я даже понять ничего не успела, как оказалась прижатой к большой и сильной груди любимого мужчины. Он запрокинул мой подбородок, прожигая яростным взглядом. То есть действия Асти были продиктованы вовсе не романтическими чувствами. «Мотылёк...» Спустя долгую паузу как-то обречённо выдохнул он. «Ну что мне с тобой делать? Хмарь, по-твоему, селенок бы не хватило. А заподозрить себя всегда, пожалуйста». «Светлые боги, неужели это такой изощренный урок мне для равновесия?» «Не понимаю. Я больше не боялась Рантара, начав привыкать к его импульсивности. Поэтому осторожно высвободилась и обняла уже сама». «Твоя мягкость, беззащитность...» Вера в людей, готовность к самопожертвованию порой доходят до такой степени, что пугают меня. Я другой, м а р т и н и т и и сильно. Ты настолько от меня отличаешься, насколько и дополняешь. Он саркастически усмехнулся. И Шедан бы непременно сказал о балансе. Я смутилась, размышляя, чего в этих словах больше, досады или похвалы. Так или иначе, о моей объятии р а н т а р у были приятны. Отстраняться он не спешил, и потому я тихо произнесла. «Когда понимаешь, что не принадлежишь себе полностью, становится страшно. За последние месяцы я несколько раз чуть не убила. Я узнала, что такое ненавидеть каждой частичкой своего существа. Каково это — хотеть крови? Мне противно признавать данный факт. Я с удовольствием стерла бы воспоминания, но сделать вид, что ничего не было, не могу». «Это не ты», — жестко отрезал Ронтар. «Поверь, о таком я узнал бы первым». «Но...» «Все, Мотылек, тема закрыта. Тебе достаточно знать, что ты здесь ни при чем». Я закусила губу, понимая, дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. А злить Ронтара в мои планы не входило. Наоборот, декана боевиков следовало смягчить. Наш поцелуй вышел долгим и терпким. Он будто хотел меня в чем-то убедить или... Извиниться. Я же стремилась растопить лед сурового и категоричного настроя любимого перед тем, как попросить. «Пусти меня к ней», — к а к д а вновь смогла говорить, шепнула р а н т а р у на ушко, продолжая невесомо поглаживать его небритую щеку. «Нет». «Пожалуйста. Разве я о многом прошу? Представь, как она сейчас растерянная и напугана». «Я должна увидеть Вехель. В конце концов, она столько для меня сделала...» «О, да!» «Она столько тебе сделала?» Язвительно повторил на свой л а т р а н т а р «Помню». Я вздохнула. «Сделай это для меня, пожалуйста. Всего несколько минут». Он колебался, но в итоге, смерив недовольным взглядом, согласился. «Хорошо». Но взамен ты пообещаешь, что мы больше не станем обсуждать м о и р е ш е н и я относительно Вехель-Хмарь. Еще не хватало трепать из-за нее нервы. Послушно кивнула, радуясь пусть и маленькой, но победе. Ведь в начале разговора он и слышать не желал о том, чтобы меня пустили к подруге. Далее день пошел своим чередом. Занятия продолжались по расписанию, несмотря на чудовищное происшествие. Странно было осознавать, что кто-то вот так запросто убил преподавателя в стенах, казалось бы, одного из самых неприступных университетов империи. Теперь присутствие некроманта в штучке казалось более чем обоснованным. Некромантки. Кое-как я досидела до окончания пары, теперь торопливо шагала в городской изолятор, поспевая за размашистым шагом асти. Мысль о Магиане Боллинджер породила вопросы, которые я тут же и озвучила. «Скажи, разве Ирель Боллинджер не может выяснить, кто убил профессора?» Рантара задаченно посмотрел на меня, затем на его лице промелькнуло понимание. Он снисходительно улыбнулся. «Вот ты о чем! Не верь всему, что болтают о некромантах. В некоторой степени она может помочь. Собственно, Иреле помогла. Он стиснул зубы покрепче, чтобы не ляпнуть чего лишнего. Все же то, как он называл ее по имени, откровенно бесило. Ронтар не заметил моего мрачного вида, сосредоточив внимание на дороге. Продолжил. «Дело в том, что состояние тела покойного не предполагает удобства работы некроманта, сколь бы квалифицированным он ни был. Я поежилась». В отличие от Ронтара, у меня не получалось рассуждать о погибшем человеке столь же спокойно и отстраненно, тем более о том, кого знал довольно близко. Похоже, для Асти ситуация была обыденностью. Он привык видеть смерть, она его не шокировала. Я же никак не могла отделаться от ощущения, что все это не по-настоящему. Ведь еще недавно я сидела в кладовке и явственно слышала голос Зигесоли, а теперь профессора не стало. в о с п о м и н а н и е о подслушанном разговоре обожгло не хуже г о р и травы. Как же я могла забыть? Хотя, быть откровенной, я не придала особого значения тому случаю, мало ли, хранят тайн люди, особенно маги. Сказалось и мое состояние последних дней, когда вчерашний-то день как в тумане, и все время ищешь, где бы прилечь. Гораздо больше меня тогда занимали книги, которые посоветовал мастер Джедрис. После того, как я все же вернулась в библиотеку и отыскала нужное, о профессоре Зигисоле уж точно думать забыла. И, видимо, зря. Мотылек? Нахмурился Асти, заметив, что я сильно отстала. Он вернулся и требовательно на меня посмотрел. В чем дело? Мы стояли перед входом в серое, казенного вида здание. Сегодня на улице было пасмурно, отчего окружающее пространство выглядело еще более унылым. «Я кое-что слышала. От профессора Зигисоля. Подожди!» — уцепилась я за руку Асти. Он явно намеревался подняться на крыльцо с неприметной вывеской, где под имперским гербом Карфаена расположились мелкие буквы названия учреждения. Конечно, ничего важного и полезного услышать от меня он не ожидал. Может, так оно и было, но я считала необходимым рассказать все, что знаю». «Четыре дня назад я стала случайной свидетельницей разговора профессора с неким неизвестным человеком. Это происходило в методичке при библиотеке. Но узнаешь, где...» «Ближе к делу», — нетерпеливо перебил Ронтар, который теперь внимательно меня слушал. «Где, как и почему, а также остальные детали своего участия расскажешь позже. Что именно тебя смутило?» Как могла точно, я пересказала разговор профессора Зигисоля, напрягая память и стараясь ничего не упустить. Получилось хоть и недословно, но, думаю, смысл передать удалось. Лицо Рантара по обыкновению превратилось в ничего не выражающую маску. Только острый взгляд да складочка между бровей говорили о напряженной работе его мысли. — Керфуззу, говоришь, — задумчиво произнес Асти. Я переминалась с ноги на ногу, чувствуя, как зимний холод забирается под пальто и щиплет за нос. Ронтар качнул головой и вынырнул в действительность. «Идем, озябловся». Мы поднялись по отделанным гранитной плиткой, вычищенным от снега ступеням. «Молодец, что рассказала», — похвалил он. «Могло это иметь отношение к произошедшему. Ты же проверишь, да? В таком случае вехель...» «Я сделаю все необходимое, чтобы навести порядок в проклятом университете и наказать виновных», твердо произнес Рантар, открывая передо мной двери. «Не сомневайся». Тему с адепткой Хмарь м а прояснили еще в обед. «Это все». Спорить не хотелось. Я вздохнула и ступила в тепло, жмурясь от слишком яркого освещения после сумерек улицы. Дежурный за конторкой кивнул Асти в знак приветствия, и без лишних вопросов пропустил дальше за магический барьер. На меня покосился с любопытством, но промолчал. Вообще, все встреченные нами сотрудники изолятора отличались сдержанностью выражения мыслей и эмоций. Было заметно, что Асти они знают, и, как я решила, этого было достаточно для моего беспрепятственного прохода туда, куда обычным посетителям путь закрыт. Только один раз, когда мы спустились на два уровня ниже под землю, постовой у зарешеченных дверей, отдав честь, сухо поинтересовался, кто я такая. «Свидетель», — лаконично пояснил Рантар и расписался в журнале. Охранник убрал журнал в стол и отпер решетки. От них так сильно ф а н и л о магией, что даже не умея видеть сплетение чар, и так бы п о н я л а с о в а т ь с я туда не стоит. Когда мы вновь остались с а с т и вдвоем, я негромко произнесла. Это место совсем не похоже на тюрьму. А еще того мрачного человека в плаще с капюшоном конвоиры увели в противоположную сторону. — И много ты видела тюрем? — усмехнулся Ронтар. Но прежде чем я придумала достойный ответ, примирительно согласился. — Не возмущайся, ты все подметила верно. Только мы не в тюрьме, а в изоляторе. Здесь находятся те, чью законопослушность еще предстоит выяснить. а хмарь содержится в специальном секторе для особых заключенных. На мой невысказанный вопрос он ответил, не дожидаясь уточнений. «Она опасна, м а р т е Твоя соседка носит в себе болезнь, способную за сутки выкосить большую часть карфы», — серьезно пояснил он. «Я не могу так рисковать, хватит с нас безумства, Лао». Было в этих словах нечто важное, какой-то ускользающий смысл, недосказанность. Они царапнули сознание и растворились в окружающей тишине. Даже шаги здесь приглушало специальное покрытие на полу. Не отыскав ответов, кроме смутных подозрений, я возразила. Она давно живет с этим проклятием, и ее зачислили в штучке. Мы уже полгода делим с вихель крышу над головой. «Это-то и страшно», — не проник Сирантар. Вроде бы он хотел добавить что-то еще, но сдержался. А вскоре мы пришли. в и х е л ь сидела в углу маленькой комнатушки, где уместилась узкая лежанка, стул, раковина и ведро. Я видела ее в н е б о л ь ш о е оконце в дверях. Она же подняла голову лишь тогда, когда Асти провернул замок. На миг почудилось, что при виде меня подруга обрадовалась. В потемневшем взгляде мелькнула надежда. Но она сосредоточила внимание на ронтаре, поджала ноги и презрительно отвернулась. «Выйди, пожалуйста», — попросила его я. Против ожиданий Рантар возражать не стал, однако произнес, обращаясь к Вехель. «Надеюсь, ты помнишь о печати на ауре. Даже думать не смей, использовать ситуацию с выгодой для себя. Тебя не станет раньше, чем ты закончишь волшбу». «И для вас это было бы лучшим решением», — не скрывая сарказма, ответила Вехель. «Нет смысла отрицать очевидное», — игнорируя мой красноречивый взгляд, подтвердил Рантар. «Тем не менее, ты все еще жива. Если сама ничего не испортишь, у тебя есть все шансы таковой остаться». Она на это лишь скривила губы, всем видом давая понять, что ни капли не верит. Я же вспомнила о своих опасениях, подтолкнувших меня к сотрудничеству с Шедар. Асти действительно проще избавиться от вихель, чем пытаться помочь. К тому же, как можно было убедиться, он совершенно не склонен к сентиментальности и привык к чужой смерти. Еще полгода назад я бежала бы без оглядки от такого мужчины. Сейчас лишь отстраненно констатировала факты, понимая, что мои собственные взгляды на жизнь изменились кардинально. В жестоком и полном опасности мире мне нужен кто-то, кто сможет защитить. Сильный и духом, и телом, и даром. Рядом с Асти я смогу сохранить то мягкое и светлое, что еще осталось от прежней Мартинити. Надеюсь, что смогу. Мой отец оказался слаб, и каким бы он ни был хорошим человеком, мое нынешнее положение говорит о многом. А превратиться со временем в такую, как Шадар или та же Вехель, я не хотела. Их доспехи казались слишком печальной и непосильной ношей. «У вас пятнадцать минут». Обозначил Ронтар и вышел, заперев дверь. «Еще днем мне так много хотелось сказать подруге, а сейчас все слова куда-то исчезли. Она заговорила первое. Когда генералы ведут на карте сражения, жизнь рядовых значения не имеет». «Ты права». Я подошла к ней и села рядом на твердую лавку, служащую постелью. «Мне очень повезло». Один из генералов решил, что среди рядовых мне не место. Иначе не знаю, дожила бы я до финального сражения или нет. Да, жаль генералов так мало. И те имеют свойство гибнуть. Я поюжилась, уловив мысль Вехель. Плата за безопасность высока, как и те риски, которые они несут. Сегодня у тебя есть все, а завтра... Даже за жизнь дочери императора страны ветров нельзя поручиться. А ведь им завидуют, мечтают поменяться местами. Насколько все иллюзорно и зыбко. Проблема в том, что свойства гибнуть имеют все живые существа, независимо от статуса и достижений, философски заметила я. Наверное, поэтому люди не перестают искать пути к возвышению. Если уж все равно, рано или поздно. свече придется затухнуть, так хоть успеть осветить дворцовую залу, а не скромную лачугу. Вихель хрипло рассмеялась. Смех получился грустным. «Марти, уж не ректор ли лично дает тебе уроки по выживанию?» И серьезно закончила. «Ты действительно изменилась». Мы еще немного помолчали. Вихель вновь заговорила первое. и «Я не делала того, в чем меня обвиняют». «Знаю», — без колебаний ответила я, и уже подкинула пищу для размышлений в голову Асти. «Нет», — хмыкнула Рыжая, — «все же что-то остается неизменным». «Ну, спасибо», — толкнула я подругу в плечо. «Можешь иронизировать сколько угодно, а я считаю, что делать хоть что-то все равно лучше, чем бездействовать». «Зачем ты пришла?» Вновь покрываясь коркой холодной отстраненности, произнесла Вихель. «Сказать, что ты не одна, что у тебя есть друзья, которые очень за тебя переживают и сделают все, что вы в силах, чтобы исправить это недоразумение?» «Нет никакого недоразумения. Все логично и справедливо. Мы с Киром... Не произноси при мне его имя!» — хмуро буркнула вехель. «Не желаю ничего слышать об этом предателе». «Но почему?» — изумилась я. «Почему?» «Я тебе скажу, почему. Твой драгоценный инквизитор сдал меня при первой же возможности», — взвелась рыжая. «А как пел? Я вас не оставлю, хочу помочь, положитесь на меня». «Говорила я тебе, что мужикам нельзя верить». Вон, ну, старший, один раз потеряла бдительность, и посмотри, где очутилась в итоге. Подруга обмякла, будто недавний запал в ней потух. «Кто?» — недоуменно уточнила я. Затем вспомнила, что так она обращалась к Шидаре с сомнением возразила. В книгу ее заточила другая ведьма. «Угу, другая ведьма». повторила в и х е л ь даже не пытаясь доказать обратное. Я напрягла память, мысленно возвращаясь к разговору Шидар и принцессы Страны Ветров. Они упоминали Шифу Лао и некую Токару Алую, но мне явно не хватало знаний, чтобы соединить обрывочные звенья в единую цепь. А вот Рыжая, надо полагать, успела сделать определенные выводы. Что ж, личная жизнь ведьмы меня не заботила. а в интригах нашего ректора и бес ногу сломит. Помолчав, я вернулась к насущному. — Почему ты записала Кира в предателя? — Он рассказал о Шедар и ее условиях твоему бесценному декану. Желчно выплюнула Вехель. — Не будь наивной дурой, Марти. Лорд Асти прекрасно осведомлен о твоей сделке со старшей. Я нахмурилась, размышляя об услышанном. Интересно, как давно Рантар в курсе? И почему предпочел молчать? Первый порыв оскорбиться я решительно отмела. Нет уж, если решила довериться, значит, нужно идти до конца. Наверняка у него есть причина, чтобы не раскрывать осведомленность. Сама ведь сегодня волновалась по поводу того, что не принадлежу себе полностью. К тому же, если отбросить уязвленное самолюбие, я тоже не была абсолютно честна с Асти. И это никак не связано с моим к нему отношением. Так почему он не может оказаться в аналогичном положении? Возможно, я рассуждала, как влюбленная дурочка. Уверена, Вехель именно так и считает. Однако сердце подсказывало. Ронтар не желает мне зла, и он действительно сделает все, чтобы защитить. «Как ты узнала об этом?» «Лорд Асте сказал». Безразлично пожала плечами вехель. «Когда допрашивал?» «Не может быть, чтобы все обстояло таким образом. Наверняка найдется разумное объяснение». «Конечно», — фыркнула подруга. «Он сделал это, чтобы меня защитить. Предатели всегда прикрываются благими намерениями. Показать истинное лицо духу не хватает». «Ты слишком строга, к Киру». покачала я головой. «Он в самом деле за тебя испугался». «Довольно, мне неинтересны ничьи мотивы. Он предал мое доверие. Он действовал за моей спиной. Он не спросил моего мнения». Каждая фраза звучала как приговор. Стальной взгляд Вихель говорил, что второго шанса она не даст. От понимания этого мне стало так горько, что даже слезы выступили. Я быстро смахнула их, беря эмоции под контроль. Слабость рыжая ненавидят, а здесь и сейчас ей подавно не место. Когда все наладится, когда мы победим, голос дрогнул, но я уверенно продолжила. И жизнь потечет по привычному руслу, ты поймешь. Подруга покачала головой и посмотрела на меня с жалостью. Я не с вами, Марти. Хватит игр в другую нормальную жизнь. Мне не место среди таких, как ты. Шадар права. Шкуру хищника, сколько ни прячь, а натура возьмет свое. Не сдавайся, Вихель. Я же знаю, какой ты можешь быть. Тебе просто не дали возможности. С малых лет внушали, что ты плохая. Навешали чужих грехов и вынудили поверить в собственную испорченность. Но ты... Достойна и любви, и счастья, и дружбы. Поверь мне, пожалуйста. Дружбу я предала. Любовь предала меня, а счастье...» Она усмехнулась. «Если выживу, этого будет достаточно». Я не знала, что еще сказать и как убедить ее поверить в лучшее. Прежде всего в себе самой. В горле застрял ком, и все слова казались какими-то незначительными и пустыми. «Возможно, если бы у меня было чуть больше времени...» Но вернулся Асти и велел уходить. «Ты хорошая», — упрямо сказала я напоследок. «Ты ни в чем не виновата, а значит, скоро вернешься в университет». Она ничего не ответила. Рантар тоже промолчал. А меня терзала невыносимая мысль о том, что у Вехель был шанс начать все сначала, но чужая игра и чужой генерал его уничтожили».